Он сидел у ее ног и не смотрел на нее. Он смотрел на кота Бойза, который лениво развалился на циновке в солнечном прямоугольнике, падавшем от большого окна. Он был сбит зенитным орудием во время разведывательного полета в районе Абвилля. Он не выпрыгнул с парашютом? Нет. Машина сгорела. Вероятно, его убило сразу. «Слава Богу!» — сказала она. «Слава Богу! Если так...» Я почти уверен в этом. Он бы успел выпрыгнуть. «Ты мне правду говоришь? Может быть, парашют сгорел после того, как он выпрыгнул?» «Нет!» — солгал он, решив, что на сегодня довольно «От кого ты узнал?» Он назвал знакомое имя. — Тогда это верно, — сказала она. — У меня больше нет сына, и у тебя тоже. Надо привыкать к этому. Больше ты ничего не знаешь? — Нет, — сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно правдивей. — А мы будем жить дальше? — Именно. — Чем же? «Ничем», — сказал он. «Можно я останусь и буду с тобой?» «Едва ли. В этом есть смысл», — сказал он. «Как только немного утихнет, я должен буду уйти в рейс. Ты не из болтливых, и ты сумеешь похоронить то, что слышишь от меня. Так вот, похорони это. Но я бы могла быть с тобой, пока ты здесь, а потом дожидаться твоего возвращения». «Не стоит», — сказал он. «Я никогда не знаю, когда мы вернемся, и потом тебе будет тяжелее без работы, если хочешь побудь, пока мы не уйдем в рейс». «Хорошо», — сказала она. «Я побуду с тобой это время, и никто нам не помешает думать о Томе и любить друг друга, как только ты скажешь, что можно. Эта комната никак не связана с Томом. «Да, а с кем она связана, тех я самый дух изгоню отсюда. Может быть, нам правда поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?» «Бутылку вина», — сказала она. «Он был такой красивый мальчик, Том, и такой забавный, и такой добрый. Послушай, из чего ты сделана? Из того, что ты любишь», — сказала она с примесью стали. «Не пойму, куда девались все слуги», — сказал Томас Хадсон. «Они, правда, не ждали, что я вернусь сегодня домой, но кто-то, во всяком случае, должен дежурить у телефона. Сейчас принесу вино. Оно уже, наверное, холодное». Он откупорил бутылку и налил два стакана. Это было то вино, которое он приберегал для своих возвращений и пил его, уже успев поостыть после рейса, и на поверхности дружелюбно вскипали мелкие аккуратные пузырьки. За нас и за все, чего у нас уже нет, и за все, что у нас будет. «Было», — сказал он. «Было», — сказала она. Потом она сказала, «Единственное, чему ты всегда оставался верен, это хорошему вину». Большое достоинство, не правда ли? Извини, мне не нужно было упрекать тебя утром, что ты много выпил. Ты знаешь, это мне очень помогает, смешно, а это так. Что именно? То, что ты пил или упреки? То, что я пил. Замороженное в высоких стаканах. Возможно. И я впредь воздержусь от замечаний. Разве насчет того, что в этом доме Очень трудно дождаться какой-нибудь еды. Умей терпеть. Сколько раз ты меня этому учила? Я терплю, сказала она. Только я голодна. Теперь я понимаю, почему люди едят на поминках. Ничего, будь циничной, если тебе от этого легче. И буду, не беспокойся. Не прикажешь ли извиняться за каждое сказанное слово? Я уже раз извинилась, хватит. Слушай, ты сказал он. «Я живу с этим на три недели дольше тебя и, должно быть, уже нахожусь в другой стадии». «Ну, конечно, ты всегда в другой стадии, более значительной интересной. Я тебя знаю. Не пора ли тебе возвращаться к своим шлюхам? Может быть, ты все-таки перестанешь? Нет, мне так лучше». «Кто это написал? Помилуй всех женщин Мария». «Мужчина, конечно». «Сказала она. Какая-то сволочь в брюках. Хочешь, я прочитаю тебе эту вещь целиком?» «Нет. И вообще, ты мне уже надоел со своим на три недели дольше и совсем прочим. Если я не строевая, а ты занят чем-то настолько секретным, что даже спишь только с кошкой, чтобы не проговориться во сне это, тебе все еще не ясно, почему мы расстались?» «Расстались, потому что ты мне надоел. Ты всегда любил меня и не мог не любить, и теперь не можешь». Это верно. Рядом в столовой стоял мальчик-слуга и все слышал. Он и прежде не раз становился невольным свидетелем ссор и всегда огорчался этим так, что его даже в пот кидало. Он любил своего хозяина, любил его кошек и собак, и почтительным восхищением относился к красивым женщинам, бывавшим в доме. И когда они ссорились, ему было невыразимо грустно. А эта женщина красивее всех других, и все равно кабальера ссорится с ней, и она говорит кабальеру недобрые слова. «Сеньор», — сказал он, подойдя к двери, — «простите, великодушно, Но не выйдете ли вы в кухню, мне нужно кое-что передать вам. — Извини, дорогая. — Все какие-то тайны, — сказала она и налила себе еще вина.